вазелиновым или растительным маслом. Если у ребенка старше 2-3 месяцев нет опрелостей, то смазывание складок кожи не обязательно. Купание следует проводить в часы, удобные для членов семьи, но лучше всего в 8-9 часов вечера. Продолжительность пребывания ребенка в ванне не должна превышать 5-7 минут. В возрасте старше двух месяцев – 10 минут. Тотчас после купания малыша надо покормить и уложить спать. Прогулки. Большое значение для здоровья детей имеют прогулки на свежем воздухе. Делать это следует в любое время года. Ребенок, который часто бывает на улице, правильно развивается, реже болеет. Свежий воздух повышает аппетит, способствует усвоению пищи, улучшает кровообращение, а солнечные лучи препятствуют развитию рахита. С ребенком, который родился летом, надо начинать гулять с первых дней после выписки из родильного дома. Если он родился зимой, то прогулки желательные с двух- или трехнедельного возраста при температуре на улице не ниже Минус 10 градусов Цельсия. Только постепенно можно приучать новорожденного к более низким температурам. Продолжительность первой прогулки не более 10 минут. Постепенно пребывание на воздухе доводит до полутора-двух часов. Хорошо гулять с ребенком 2-3 раза в день. Причем в осенне-зимнее время прогулка не должна продолжаться более двух часов подряд. Ребенка необходимо защищать от ветра. Вначале лицо слегка прикрывают, потом гуляют с открытым лицом. Одевают новорожденного для прогулки в зависимости от времени года, погоды и температуры воздуха. Зимой надевают еще одну теплую кофточку и сверх обычных пеленок добавляют байковое одеяло, положив обязательно между пеленками и одеялом маленькую клеенку. Затем его завертывают в ватное или шерстяное одеяло, так, чтобы лицо оставалось открытым. Гулять лучше там, где меньше ветра. На воздухе ребенок обычно быстро засыпает. Не стоит пропускать прогулки из-за дождя. В этом случае можно находиться в защищенном от дождя месте, на крыльце, веранде, во дворе под навесом. Если есть балкон, то коляску или кровать – можно поставить туда, загородив их от солнца и ветра. Летом ребенку лучше весь день находиться на воздухе, кроме самых жарких часов, но ни в коем случае нельзя гулять под прямыми солнечными лучами, кутать малыша, перегревать. Не следует забывать во время летних прогулок время от времени поить его водой. Уборка помещений. В комнате ребенка воздух должен быть чистым. Уборку следует производить ежедневно влажным способом. Температура в комнате для новорожденного должна быть 20-22 градуса Цельсия. Находящуюся в комнате мебель, подоконники, нужно ежедневно протирать слегка влажной чистой тряпкой. Летом окна рекомендуется затягивать марлей или металлической сеткой. Раз в неделю следует обметать пыль со стен и потолка. Для проветривания комнаты в холодное время года открывают форточку на 10-15 минут каждые 2-3 часа, снижая температуру не более чем на 2 градуса, а летом держат окна открытыми целый день. Там, где находится маленький ребенок, Нельзя курить, стирать, готовить пищу. Из книги Бенджамина Спока Ребенок и уход за ним. Когда и сколько надо гулять с ребенком, новорожденному весящему четыре с половиной килограмма и больше полезно бывать на воздухе по 2-3 часа в день. Ребенок, весящий 3,5 килограмма и больше, безусловно, может бывать на свежем воздухе при температуре 16 градусов и выше. Температура не так важна сама по себе. Холодный и влажный воздух холодит больше, чем сухой воздух той же температуры.